Конец и вновь начало Прентисы готовились к смерти Пармаля однажды упал и сломал шейку бедра К тому же он очень плохо видел Они прислали Джону четкие инструкции на случай своей кончины Кого позвать на похороны, список телефонов прилагался В какую похоронную компанию обратиться Никаких объявлений в газетах Скромная церемония в узком кругу. Тела непременно кремировать, урны с прахом перевести в Вермонт, где для них приготовлено место. За упокоенную службу пусть проведет преподобный Джон Стронг, но не в священническом облачении и без музыки и стихов. И никаких молитв об умерших, только благословение живым. После смерти Эбби Джон-младший сблизился с зятем, который теперь вновь жил в Нью-Йорке на западной 53-й улице. Он посылал Пармали статьи на интересующие того темы, например, о потенциале океана для производства органической продукции. Пармали одобрял взгляды Джона на контроль рождаемости. Только если для Джона увеличение населения Земли было сопряжено с сокращением ее ресурсов, и угрозой голода, то Пармалис считал, что чем больше людей, тем меньше свободы. Примечание. При этом Прентис, у которого было трое детей, посвятил большую часть жизни борьбе с угрозой голода, а его сын Джон занимался вопросами искусственного осеменения домашнего скота. Младший сын Рокфеллера Дэвид, имея как и отец шестерых детей, С большим уважением отзывался о программах планирования семьи и ограничения рождаемости, которые финансировал его старший брат Джон Третий, отец четверых детей. Конец примечания. И еще оба были едины во мнении, что Альта чудесный человек. Щедрая, добрая, бескорыстная. Когда я отказался от французского ордена почетного легиона, «Я сделал это в точности, сообразуясь со взглядами Альты», – писал Пармали. «Орденская лента или громкое имя – для нее ничто». Пармали умер 17 декабря 1955 года, в 92 года, заслужив посмертное признание за усилия по устранению опасности всемирного голода. В 1944 году вышла его книга «Еда, война и будущее», посвященная вопросам сельского хозяйства. Его состояние оценили в 200 тысяч долларов. Альту осаждали просьбами продать его знаменитый автомобиль «Мармон Ви-16» с кузовом Фальтон. но она всем отказала. В третьем поколении Рокфеллеров скромнее всех держался Лоренс зачастую превращаясь в тень своего брата Нельсона. Зато тот не скрывал своих амбиций. В 1954 году его назначили специальным помощником президента по иностранным делам, вернее, по психологической войне. Нужно было создавать программы для различных департаментов по противодействию СССР на международной арене. В этом качестве Нельсон представлял президента в Совете национальной безопасности, в который входили также заместитель госсекретаря, заместитель министра обороны и директор ЦРУ. Рокфеллер слишком широко толковал свои полномочия, и его инициативы часто блокировались госсекретарем Джоном Фостером Даллисом и его заместителем Гербертом Гувером-младшим, а также министром финансов Джорджем Хамфри, но уже по соображениям материального порядка. Так, в марте 1955 года Нельсон предложил создать группу планирования и координации, которую намеревался возглавить для надзора над операциями ЦРУ и прочими действиями против коммунистов. Однако братья Далисы отказались в ней участвовать. В июне Рокфеллер провел недельное совещание экспертов в разных областях по оценке психологических аспектов Холодной войны, чтобы перехватить инициативу у СССР на грядущем саммите в Женеве. Тогда-то и было предложено, чтобы США и СССР обменивались чертежами военных объектов и проводили взаимное воздушное наблюдение. Это была альтернатива советскому предложению о всеобщем разоружении. В том же году Чейз National Банк слился с банком Манхэттен Компани в Чейз Манхэттен Банк. Поначалу предполагалось, что первый, более крупный, попросту купит второй. Но тут выяснилось, что по уставу Манхэттен Компани, составленному еще его основателем Аароном Берном, 1756-1836 годы. Для этого требовалось согласие всех акционеров. Тогда сделку оформили как приобретение Манхэттеном Чейза. На это единодушного согласия не требовалось. Председателем правления новой структуры стал Джон МакКлой. В декабре Нельсон ушел с поста специального представителя президента И тотчас создал на средства фонда братьев Рокфеллеров проект специальных исследований под руководством 32-летнего Генри Киссинджера, только что получившего в Гарварде степень доктора философии. Лоренс и Джон III тоже участвовали в проекте, объединявшем семь направлений. Международные задачи и стратегии, задачи международной безопасности, экономико-социальные международные задачи, экономическая и социальная политика США, человеческие ресурсы в США, демократические процессы в США и нравственная основа национальных устремлений. Дэвид Рокфеллер тоже был знаком с Киссинджером. Они вместе состояли в исследовательской группе по ядерному оружию. На повестке дня стояло соперничество с СССР в военной и научной сферах. Через два месяца после запуска первого искусственного спутника Земли 17 октября 1957 года проект специальных исследований представил свои рекомендации и Дуайт Эйзенхауэр включил их в ежегодное обращение к Конгрессу о положении страны в январе 1958. В это время Уинтера Прокфеллер возглавил комиссию по промышленному развитию Арканзаса, За 8 лет его деятельности в штате появится 600 новых предприятий и будет создано 100 тысяч рабочих мест. К тому же он снова женился 11 июня 1956 года на 38-летней Жаннет Идрис, дочери промышленника-миллионера из Сиэтла. Юность она провела не менее бурно, чем сам Уинтроп, три раза сходила замуж, У нее были сын Брюс и дочь Энн Бартли, но с годами остепенилась и превратилась в достойную подругу. Они вместе занимались культурными и благотворительными проектами в Арканзасе на средства специально созданного Уинрок фонда, Центр искусств в Литл-Роке, Медицинский центр, Технологический институт. Уинтероп был попечителем нескольких учебных заведений, включая университет Вандербильта. Он учредил стипендии для студентов нескольких вузов. В качестве признания его заслуг ряд университетов, в том числе колледж Вильгельма и Марии в Вирджинии, присудил ему почетное ученое звание. Джон III, с конца 1952 года руководивший Рокфеллеровским фондом и довольно часто конфликтовавший с отцом по поводу выбора приоритетов, направлял огромные средства на поддержание научных исследований в социально важных областях. В частности, фонд помог Мексике осуществить «зеленую революцию». Агроном Норман Эрнест Барлоук провел там 12 лет с 1944 года, выводя новые высокоурожайные сорта пшеницы, и в итоге страна из импортера зерна превратилась в экспортера. Кроме того, у Джона Третьего появился собственный проект «Линкольн Центр», состоявший из филармонии, театра и нового здания «Метрополитен Оперы», в который он вложил около 95 миллионов долларов, причем не только из фонда братьев Рокфеллеров, но и из собственных средств. Когда 18 марта 1959 года умерла 56-летняя Мюриэл Маккормик, после нее осталось 9 миллионов долларов в том самом трастовом фонде, который Джон Д. Рокфеллер создал для ее матери Эдит. Главным управляющим фонда теперь был Джон Третий, который хотел вложить его деньги в Линкольн-центр. Однако Мюриэл имела несколько приемных детей, Двоих усыновила в 1943 году, двух близнецов в 1954, потом еще девятимесячную девочку и взрослого мужчину, которые считались ее наследниками. Примечание. Мюрил, владевший огромной недвижимостью по всей стране, нужны были люди для присмотра за ее многочисленными домами. Конец примечания. Их представители подали в суд на Джона и на фонд. Пока тянулась тяжба, фонд увеличился еще на 4 миллиона. В конце концов, суд решил поделить эти деньги между детьми и Линкольн-центром. Так, в каком-то смысле, сбылась мечта Мюррил создать свой театр. Семейный адвокат как-то сказал, что два самых дорогостоящих действия, которые может предпринять кто-то из Рокфеллеров – «Это пытаться занять выборную должность и развестись», пишет Дэвид. В 1958 году Нельсон стал губернатором штата Нью-Йорк с прицелом на президентский пост. Мартин Ван Бюрен, Гровер Кливленд, Теодор Рузвельт и Франклин Рузвельт переехали в Белый дом из резиденции губернатора Нью-Йорка. В тот год В целом по стране на местных выборах лидировали демократы, но Нельсону удалось победить действующего губернатора Уильяма Аверла Гарримана с перевесом более чем в 600 тысяч голосов. Присягу он принес на Библии своей парабабушке Элизы. Годом позже он попросил братьев помочь ему в проведении публичной кампании, чтобы стать заметнее на национальном уровне. Она обошлась в миллион. щедрей всех был Лоренс, да и давний друг Брук Астер охотно раскошелился. Лоренс, чтобы разгрузить Нельсона, взял на себя управление семейным офисом и фондом братьев Рокфеллеров. Дэвид, не любивший быть на виду, не одобрял амбиции брата. К тому же у него было полно своих проблем. 1 января 1959 года Фидель Кастро, которого газета «Нью-Йорк Таймс» назвала демократическим и антикоммунистическим реформатором, произвел переворот на Кубе, сбросив правительство Фульхенсио Батисты. Незадолго до этого Дэвид вел переговоры о приобретении доли в крупном кубинском банке, чтобы упрочить позиции Чейза, открывшего два новых отделения в Гаване, к счастью, окончившейся неудачей, из-за национальной гордости кубинцев, уточняет Дэвид. К счастью, потому что в 1960-м Кастро национализировал всю американскую собственность на острове, включая отделение Чейз. В пылу революционных преобразований он проглядел, что у Чейз имелись гособлигации США на 17 миллионов долларов, Залоговое обязательство кубинского правительства по невыплаченному кредиту. Этот залог банк быстренько продал, с лихвой покрыв все свои убытки. Когда Кастро узнал об этом, он велел казнить председателя Кубинского центробанка за халатность. Пока на Кубе занималась заря новой жизни, звезда Джона Рокфеллера-младшего катилась к закату. В 85 лет Он перенес операцию на простате. Отношения в семье к тому времени стали настолько отстраненными, что дети даже не знали о болезни отца. Он похудел, дряблая кожа до да кости. Руки дрожали, трудно было писать. Полюбив одиночество, он с трудом переносил общество родных и друзей. Сидел у окна на солнечной стороне, завернувшись в одеяло. В апреле 1959 года Дэвид, находившийся по делам в Фениксе, заехал в Тусон и испытал настоящий шок. Отец едва мог оторвать голову от подушки. Однако он узнал меня и явно был тронут тем, что я пришел. Я взял его руку в свою и сказал, что люблю его, и все в семье глубоко обеспокоены его состоянием. Джон попросил заботиться о Марте, когда его не станет. Через год состояние здоровья Джона-младшего стало критическим. Нельсон и Лоренс срочно вылетели в Аризону, но не успели застать отца в живых. 11 мая он умер. Они привезли его тело в Покантико, забрав по дороге Уинтропа из Литл рока Дэвид и Пегги были в Мадриде, но немедленно вернулись домой. Тело кремировали, прах захоронили рядом с прахом Эбби. Стоял погожий весенний день, воздух был напоен ароматами сирени и цветущего кизила. На похоронах присутствовали сорок членов семьи, включая Джея, сына Джона Третьего, который приехал из Японии, где учился. «Я помню пронзившее меня ощущение, это не просто мой дед умер, это конец целой эры. Сама история вершилась тут» вспоминал он впоследствии. Братья были согласны, что необходимо заказать еще один витраж для юнионистской церкви, так отец символически соединится с матерью. Но Матис уже умер. Пеги увидела в Лувре выставку витражей Марка Шагала, предназначенных для медицинского центра Хадаса в Иерусалиме. Дэвид тоже пришел посмотреть и признал, да, это то, что нужно. Уполномоченный семьей на переговоры, он отправился к Шагалу в Сен-Поль-де-Ванс на Лазурном берегу. Подробно расспросив Рокфеллеров об их отце, Шагал сделал сюжетной основой для витража притчу о добром самаритянине. Наследство Джона-младшего оценили в 157 миллионов долларов, которые предстояло поделить по завещанию примерно поровну между Мартой и фондом братьев Рокфеллеров, чтобы не платить пошлину на смерть. Была еще недвижимость, которую братья и бабс поделили между собой. Жить в Эйре никто не захотел, и дом решили снести – Но прежде все комнаты украсили цветами, зажгли камины в гостиной и столовой, как это делалось в детстве. И знаменитый фотограф Эзра Столлер заснял все интерьеры. Вещи, принадлежавшие матери, разыграли в лотерею, каждый предмет пронумеровали, оценили и включили в каталог. Дети вытягивали лоты в присутствии юристов, все тщательно записывавших и подсчитывавших, чтобы всем досталось поровну. От летнего дома осталась только гранитно-кирпичная терраса, с которой по-прежнему открывается роскошный вид на океан. Незадолго до смерти Джона-младшего, Марта заставила его подписать письмо с обвинением своих детей в неблагодарности и распаде семейных связей. Получив его, Дэвид сначала был ранен в самое сердце, но быстро понял, кто настоящий автор. Он не стал заводить об этом разговор с отцом, щадя его, но Марту не простил. Нельсону, усердно ее обхаживавшему, Марта щедрой рукой выделяла средства на политические кампании. В 1960-м он выставил свою кандидатуру на президентских выборах, но с пояс идущего «В белый дом» Нельсона сняли уже на стадии республиканских праймерис. Партийным кандидатом стал вице-президент Ричард Никсон. Рокфеллер не принял предложение баллотироваться с ним в одном списке в качестве претендента на пост вице-президента, но поддержал его и сосредоточил свои усилия на том, чтобы внедрить в его программу более умеренное положение. Демократы выставили кандидатуру молодого и улыбчивого Джона Кеннеди. Он был на 9 лет моложе Нельсона Рокфеллера и на 2 года Дэвида, с которым познакомился во время своей учебы в Лондоне. Роберт Кеннеди, отец Джона, тогда был послом США в Великобритании, и Дэвид бывал на устраиваемых им вечеринках и даже сходил на несколько свиданий с Кэтлин, сестрой Джона. Она потом вышла замуж за маркиза Хартингтона и погибла вместе с ним в авиакатастрофе вскоре после войны. Несмотря на то, что избирателей-демократов было на 17 миллионов больше, чем республиканцев, а позиции республиканской партии ослабил экономический спад 1957-58 годов, в августе, согласно опросам, Никсон слегка опережал Кеннеди. И тут... Во время телевизионной пресс-конференции Эйзенхаура журналист «Тайм» Чарльз Мор попросил президента привести пример какой-нибудь важной идеи, поданной Никсоном, который говорил о себе как о ценном сотруднике администрации и советнике. Тот ответил «Дайте мне неделю, я что-нибудь вспомню». Хотя позже эту реплику пытались представить шуткой, Она оказалась убийственной для Никсона. А демократы даже обыграли ее в телерекламе. Кеннеди сумел обратить себе на пользу свое вероисповедание, заручившись поддержкой католиков четверти населения США, сведенных, по его словам, до положения граждан второго сорта из страха перед рукой Ватикана. Тогда же преподобный Мартин Лютер Кинг-младший Был арестован в Джорджии за участие в сидячей забастовке. Никсон попросил Эйзенхауэра простить Кинга, а, услышав отказ, больше не предпринимал никаких действий. Кеннеди же осаждал местные власти, требуя свободы для Кинга, поговорил по телефону с его отцом и женой и получил новых сторонников среди чернокожего населения. Наконец, в тот год кандидаты впервые провели теледебаты. Первую из четырех передач посмотрели 70 миллионов человек. Никсон, недавно вышедший из больницы, бледный, похудевший, изможденный, отказался гримироваться, не слишком удачно оделся, да еще и не смотрел прямо в камеру. Напротив, Кеннеди, загорелый, отдохнувший, уверенный в себе, хорошо подготовился и держал себя непринужденно. В итоге выборы выиграл он, хотя и с совсем небольшим перевесом, не избегнув подозрений в фальсификациях. Он возглавил страну в очень непростой период, когда война с СССР многим казалась неизбежной. Нести на своих плечах огромную ответственность, не принадлежать своей семье и даже самому себе? Неужели Нельсон этого хочет. Нельсон в самом деле выглядел белой вороной среди рокфеллеров, не любивших находиться в центре внимания. Не зря же Маргарет уже давно не жила с Джорджем де Куэвасом, устав от жизни на показ. Скрытность порождает домыслы, но и открытость не препятствует сплетням. О Джорже ходили гадкие слухи, его подозревали в мужеложстве, К 75 годам он практически растратил здоровье, как и деньги жены. Предчувствуя скорый конец, он решил поставить новый балет, спящую красавицу на музыку Чайковского в театре на Елисейских полях, и поручил постановку чилийцу Раймунда де Лорену, пришедшему в его труппу танцовщиком, но со временем ставшему его правой рукой.